Часть девятая. Развернулся и пошел обратно, откуда пришел. Вышел уже из тоннелей далеко и зашел сразу в бар, оказавшийся рядом. Развлекательная программа, похоже, в баре уже закончилась, и большинство посетителей разошлось по каютам, остались только самые стойкие. Заказал себе поесть и выпивки, то, что предложил бармен, и, забрав это, пошел за один из свободных столиков. Настроения не было совсем. Ничто меня не порадовало. Ни выпивка, ни кусок мяса, который я заказал. Он мне казался каким-то пресным вместе с овощами. Казалось, что я сегодня упустил реальный шанс улететь отсюда. За соседним столиком обнималась парочка. За другим столиком двое техников обсуждали свои проблемы. Вначале я не слушал, о чем они говорят. Мне было неинтересно. Но потом заинтересовался и прислушался. «Все, Тони!» «Дин Карда на работу на этой станции закончил», — сказал один. «Послушай, ты погорячился, она погорячилась. С кем не бывает?» — ответил ему ну второй. «Нет, Тони, в этот раз все, мне все это надоело. Я решил, что хочу в колонисты». «Какие колонисты? Зачем тебе это? Ты хороший техник. Вот пускай теперь без меня разбирается, а я улетаю». «Дин, ты делаешь ошибку». «Их все делают». «Надоело мне все. Хочу попробовать что-то новое». «Дина, думайся, пока не поздно». «Поздно, Тоня. Я контракт подписал, и у меня через час вылет». «Что ты наделал? Как она без тебя теперь?» «Если любит, прилетит ко мне. А не любит, значит, не судьба». Они еще недолго обсуждали неразделенную любовь Дины и потом ушли на посадку, на корабль. Сам я осторожно заглянул в раздел каюту центрального Искина станции. Искин вроде не заметил, что я обошел защиту. И посмотрел номер каюты, в которой жил Дин Кардана. Нашел на карте 27 уровень и каюту номер 573. Она оказалась совсем недалеко отсюда. Купив на прощание у бармена бутылку крепкой настойки, отправился туда. Мы с Дином были почти одного роста, и скафандры у нас практически одинаковые. По дороге я хорошо приложился из горла, и к каюте уже пришел захмелев. Взлом не составил большого труда, и я оказался внутри. Каюта выглядела самой обычной, из его вещей уже ничего не было. После чего оплатил через управляющий модуль аренду на неделю, допил бутылку и отключился на кровати. Мне снилась девушка. Она звала меня и просила о помощи. Проснулся от того, что кто-то стучал в дверь. «Дин, открой дверь!» — услышал я оттуда. «Нам нужно поговорить». Голова и так раскалывалась, она стучала у двери, это боли в голове. Хотел послать ее, но вспомнил, что я не дин, поэтому затнулся и молчал. Она еще немного постучалась и ушла. Похоже, это была его девушка. Сделал укол аптечки и пока ждал, когда подействует, попытался вспомнить свой сон. Эту девушку я знал. В этом я был уверен, но кто она и откуда не мог вспомнить. Прошла неделя, как я жил в этой каюте, и сегодня был последний день аренды. Нужно продлевать или съезжать? Девушка больше не приходила. Из каюты за это время ни разу никуда не выходил и сеть не включал. Также за это время я взломал все банковские чипы, и мой счет пополнился шестью с половиной тысячами кредов. Мой запас сухих пайков подошел к концу и требовал пополнения. Сегодня нужно что-то решать, вот только решать мне совсем не хотелось. Возникло сильное чувство, что меня ищут, и мне совсем не хотелось никуда выходить из каюты. Сегодня придется покинуть эту гостеприимную каюту, и выбора у меня нет. Нужно улетать отсюда. На станции сложно спрятаться, нужно лететь на любую густонаселенную планету. А там можно без проблем потеряться. Надеюсь, меня не ожидает очередная засада у выхода из тоннелей». За это время я нашел на карте станции вариант, как можно проникнуть на склад через вентиляцию. Вот только главный вопрос заключался в другом. Куда спрятаться на складе? Приняв напоследок душ, отделся и вышел из каюты. До входа в тоннели было недалеко, и я отправился туда. В тоннелях взломал первого попавшегося мне на пути дроида-доставщика и отправил его проверить выход, где стоял дроид-охранник. Охранника там уже не оказалось. Дроид поездил туда обратно в поисках ловушек или засад, но ничего не найдя, отправился выполнять доставку. Хотя я так ничего и не нашел, но соваться туда посчитал опасным. Удалив старое соединение, оплатил новое и стал смотреть, что происходит у транспортников. Транспортная компания, в которую я прилетел, и соседние с ней обнаружили мой взлом. Мой доступ к ним был аннулирован, зато три остальных просто включили камеры наблюдения и работали дальше. Мой тщательный осмотр коробок и упаковок почти ничего не выявил. Нашел два варианта в той же транспортной компании, куда я смог попасть в прошлый раз. И на этом все. Что же, будем пробовать. Вариантов все равно больше нет. Не получится здесь. Буду взламывать Искин какого-нибудь корабля. Этот вариант был не очень. Слишком долго взламывать Искин корабля. А корабль стоять и ждать, пока я его взломаю, точно не будет. Пока было время, сходил на место моей схватки с наемниками. Камера там так и осталась на месте. Подключив ее к планшету, посмотрел, что она записала. Видимо, наемники здорово напугались моим нападением. Вперед они пошли очень осторожно, когда я уже воевал с двумя другими. Последним у них шел главный. Он сильно хромал на левую ногу, еще один ранен в плечо. Всего их осталось четверо. Они прошли мимо камеры, через какое-то время вернулись и протащили двоих, с которыми я воевал в другом тоннеле. Непонятно, жива эта парочка или нет. Утащили их в коридор и больше не возвращались. Когда они возвращались, заметил, что главный у них еще и ранил спину. После этого никого больше часа не было. Потом появились двое, покрутились у выхода, осмотрели место, где я подстрелил наемника. После посмотрели около поворота тоннеля, откуда стрелял, и ушли дальше, затем вернулись и ушли на выход. Эти двое однозначно СБ-станции. Скрытую камеру они не заметили. Непонятно, остался жив хакер или нет. Если жив, то он мог уже и поправиться. Несколько раз на записи у выхода из тоннеля мелькнули медицинские дроиды, но подробно разглядеть, что это, не представлялось возможным. Мне показалось подозрительным, что в этих трех компаниях не нашли следов взлома. Возможно, это ловушка. Впрочем, придется рискнуть, и пора возвращаться к транспортной компании. Пришлось несколько часов прождать, когда образовалась ночная пауза, и никого не было из клиентов транспортной компании. Мне удалось проникнуть на склад. В двух заинтересовавших меня коробках лежали андроиды. Мне они подходили почти идеально. Вот только место внутри не оказалось... Андроиды лежали в силиконовой упаковке, чтобы не поцарапались. Оба андроида оказались мужского пола и внешне ничем не отличались от человека. Разница была только во внешности. Один оказался блондином, второй брюнетом. Что же, дружок, ты ведь не против, если немного поцарапаешься? Молчание — знак согласия, после чего стал вытаскивать андроида из упаковки. Сама силиконовая упаковка с трудом поместилась в коробке со вторым андроидом. А я уложил андроида на бок и с трудом разместился рядом с ним тоже на боку. При этом его ноги неприятно пахли силиконом, постоянно пытались попасть мне в лицо и забраться в незакрытое забрало скафандра. Мне с трудом удалось вернуть крышку на место, и я сразу закрыл забрало скафандра, чтобы не чувствовать этот запах силикона. Коробки находились у ворот, и ждать отправки почти не пришлось. Через несколько часов их погрузили на корабль, И я отправился в свое очередное путешествие в коробке. Когда закрылись ворота трюма корабля, и он начал отлетать от станции, вколол себе дозу снотворного и сразу уснул. Открыв глаза, посмотрел на планшете. Сколько прошло времени? Оказалось, чуть больше суток. Активировал поиск сети. Сеть нашлась. К моему удивлению, не корабельная, а станционная. Что это значило, непонятно. До ближайшей станции а это была Гордара. «Лететь минимум три дня, до остальных немного больше. Странно. Где это я?» «Включил поиск и подключение Искинов. Откликнулись сразу три. Еще более озадаченный выключил планшет от пришедшей в голову мысли. Единственный возможный вариант – я никуда не улетел и нахожусь все там же, в системе. Тогда я мог полететь только в одно место, а точнее в два. Это или военная станция, или шахтерское поселение». Для меня лучше второй вариант. Кому могли понадобиться эти две сексуальные игрушки? озабоченной шахтерской дамочкой или какой-то военной? Оба варианта выглядели какими-то нереалистичными, но других вариантов у меня не было. Решил пока не лезть в сеть, а осмотреться вокруг. Скафандр показывал, что атмосфера для дыхания есть, и можно открыть забрало. Осторожно открыл и вдохнул. Обычный станционный воздух. Очень надеюсь, я где-то у шахтеров. От них улететь будет совсем просто. Сняв скафандр с головы, стал осторожно приоткрывать крышку. Мне это удалось, и я осмотрелся. Оказался на небольшом складе или ангаре. Рядом стояли еще какие-то коробки. Ни дроидов, ни живых на складе не оказалось. Открыл еще немного и обнаружил две камеры наблюдения. Одна расположена над большими воротами, вторая над небольшими дверями. В объективы обоих я не должен был попадать. Поэтому смело открыл коробку и осмотрелся. Других камер я не заметил и вылез из коробки. Обнаружив местный Искин, отправила ему вирус планшета. Второй Искин меня заблокировал. Третий дал доступ и завалил кучей рекламы. Она гласила, что игровая зона «Триара» приветствует меня. Исходя из того, что название совпадало с названием станции, понял, что ошибки нет, и я никуда не улетел из системы. Вот только ни о чем таком я не слышал. С другой стороны, ничем таким я и не интересовался. Ладно. Попробуем приобрести местное соединение с сетью. Заплатил за новое подключение, и сеть появилась. Уже лучше. В сети задал поиск, что это за игровая зона такая. Как только получил ответ, сильно расстроился. Эта игровая зона находилась на военной станции. Сами военные сюда не допускались, только гости. Эта развлекательная зона занимала весь верх военной станции, расположившись на десятки уровней. В нее, в принципе, мог попасть любой желающий. Но для входа нужно показать, что у тебя есть 100 тысяч на счете. Вот только у меня не было 100 тысяч, и я совсем не хотел сюда, а попал. Стоимость аренды номера здесь начиналась от пяти тысяч за сутки. С одной стороны, порадовало, что это не военная станция. С другой стороны, было написано, что безопасность здесь на очень высоком уровне. Где он ваш уровень, если я здесь оказался? А вот только как выбираться отсюда непонятно. Наверное, будет не просто выбраться отсюда. Клиентов сюда и отсюда возили небольшие пассажирские флаеры. Они были бесплатными. Но большая часть клиентов прилетала сама. Для таких клиентов предлагались в аренду подобные ангары. Этот ангар, похоже, использовался как небольшой склад. Как мне выбраться отсюда, неясно. Можно улететь отсюда на флайере. Вот только пока я лечу туда, узнают, кто я и на станции примут. Только сейчас понял, что я зря зациклился на этих транспортных компаниях. Нужно было лететь шахтером и уже оттуда улетать на какой-нибудь шахтерской лоханке. Не повезло мне с этим вылетом. Как началась у меня эта полоса невезения на планете, так и продолжается. Впрочем, пока меня не нашли, сдаваться рано. Вскоре пришли коды доступа к искину ангара. В этот раз мне повезло, и доступ был полный. Просмотрел записи с камер наблюдения. Периодически в ангар привозили коробки или упаковки и оставляли здесь. При этом сюда приходил разумный и наблюдал за этим процессом после чего он пропадал до следующей доставки. Доставки эти происходили редко. Один-два раза в месяц. Ничего больше узнать не удалось. Записей больше, чем за полгода, не сохранилось у Вискина. Были понятны две вещи. Первая – меня здесь долго не потревожит. Вторая – мне долго не протянуть здесь. Запас сухих пайков, хотя я и пополнил, но он не безграничен. Запас воды был еще меньше а пополнить на складе ни тот, ни другой негде. Соседние коробки решил пока не трогать. Андроид вернул силиконовую упаковку и закрыл коробку. Просматривая данные Уискина, узнал, что перед выходом из ангара в игровую зону требуется регистрация как дроидов, так и любых разумных. Все незарегистрированные будут задержаны службой безопасности. Эта новость меня совсем не порадовала. На у меня нет. А как без нейросети зарегистрируешься? Это большая проблема. Впрочем, план у меня уже появился. Проникнуть на корабль или флаер кого-нибудь из гостей по наружной обшивке. Нужно только выяснить, какие системы безопасности есть на наружной обшивке. У Искина Ангара не было никаких данных об этом. Только система оповещения центрального Искина, которую я уже заблокировал. У Искина игровой зоны был режим виртуальной экскурсии и я пошел виртуально гулять по игровой зоне. В основном это различные игровые зоны, сделанные в разных стилях и с разными игровыми стилями и зонами. Около них располагались каюты для VIP-клиентов. Это находилось на верхних уровнях. На нижних уровнях располагались дорогие магазины, торгующие элитной одеждой и украшениями. Стало понятно, почему эта зона расположена здесь, на военной станции. Здесь находилась и бойцовая зона – где проводились поединки между бойцами и несколько борделей. В самом низу были каюты проще и дешевле. Не нашел я, где живет обслуживающий персонал, а он здесь точно должен быть. В виртуальной экскурсии ничего такого не было. Посмотрел наружная камера наблюдения. Они были, но с них не видно обшивку станции. Похоже, там полно систем безопасности. И просто так даже в соседний ангар не проникнуть. Подробной схемы также не было, но откуда-то я знал устройство такого типа станции. Вот только реальность могла сильно отличаться от того, что я знал. Чтобы посмотреть, нужно выйти отсюда. как это сделать незамеченным, непонятно. Обошел весь ангар в поисках каких-то вентиляционных решеток. Они были. И их насчитывалось много, но все они оказались очень небольшими и находились у самого потолка. Сделать там большое отверстие нечем. Жаль, что мои мечи остались на планете. Когда обошел все по кругу, вернулся, посмотрел на коробки, сложенные в углу. Может, скрыть и посмотреть, что в них? Интересно, это все дальше полетит куда-то или уже прилетело? Непонятно, зачем это все здесь складирует. Интересно, сколько стоят эти секс-игрушки? Включив планшет, нашел их в сети. Когда увидел их стоимость, сильно удивился. Каждая такая игрушка стоила почти три миллиона. Значит, в этих двух коробках шесть миллионов. Это что же тогда в остальных? Однако заинтересовало меня совсем другое. Устройство андроида. Оказалось, что модуль связи с андроида автономный. Немного подумав, решил действовать. Вскрыл снова коробку с андроидом и сделал небольшой надрез на плече. После чего извлек оттуда управляющий блок связи. Пришлось повозиться, чтобы запитать и активировать его от планшета. Но в итоге он заработал, после чего зарегистрировал его в местной сети, как андроида Сеню. Под таким названием он продавался в сети. Искин разрешил доступ на территорию игровой зоны. Что же, теперь можно посмотреть, что за игровая зона такая. Переоделся в комбинезон техника, аккуратно засунул планшет с модулем под комбинезон, перевесил набор техника со скафандра на ногу и решил так идти. Все остальное оставил здесь. Дверь ангара сама открылась, когда я подошел к ней. Из склада вышел длинный коридор и пошел по нему.